Положительной стороной словаря, помимо обширности состава включённых слов, является то, что, как правило, в нём учтены значения многозначных слов. Значения. Благодаря этому многозначные слова включены в разные синонимические ряды. Например, слово «век» помимо того, что само является опорным словом этого ряда, входит также в разных своих значениях в ряды с доминантами «время», «жизнь», «долго», «всегда». Кроме отдельных слов в составе синонимических рядов в словаре Александровой можно найти синонимические и фразеологические словосочетания разного рода клише. Например, «голодать». Помимо синонима «голодовать», просторечное, даны синонимические устойчивое словосочетание Есть в вполсыто, просторечное, щёлкать зубами, класть зубы на полку, сидеть голодом, просторечное и областное, питаться манной небесной, питаться акридами и диким мёдом, жить... или сидеть на пище святого Антония, шутливая. Стремясь показать богатство синонимических возможностей русского языка, автор иногда неоправданно расширяет синонимические ряды. Так, к слову, качество, помимо действительных синонимов, Свойства, особенность, черта, принадлежность даётся не синонимичной ему слово штрих. Кремантировать ошибочно приведено отделывать. К эффективности – драматичность. В двухтомном словаре синонимов русского языка под редакцией Евгениевой А. П. 1970 по 1971 год, в этом словаре слова, образующие синонимические ряды, сопровождаются характеристикой их смысловых, стилистических, экспрессивно эмоциональных и иных особенностей, иллюстрируется большим количеством примеров из классической и современной художественной литературы, из публицистики, из работ научного и научно-популярного характера. На основе этого словаря в 1975 году издан однотомный словарь синонимов под редакцией Евгениевой А. П. В нём увеличено количество синонимических рядов, в ряде случаев изменён их состав, но иллюстративный материал сведён к минимуму. 131 страница, параграф 51. Словари иностранных слов. В словарь иностранных слов помещается не вся заимствованная лексика, а только та, иностранность которую ещё ощущается. Например, словарь иностранных слов под редакцией Лёхина, Петрова, это 1941 год, седьмое издание, под редакцией Спиркина, Акчурина, Карпинска, 1979 год, Так вот, этот словарь иностранных слов содержит различные термины – амёба, аффикс, изобары, мицелей, неспециальную книжную лексику. В большинстве случаев такие книжные слова являются синонимом более употребительных русских слов и словосочетаний. Аргументировать – доказывать. Гипертрофированный – преувеличенный. Гипотеза – предположение. Локальный – местный. Резюмировать – подводить итоги. Экспрессивный – выразительный. Многие погрешности речи – устной, письменной – связаны с неправильным употреблением именно этой категории заимствованных слов. В словаре включены... словарь включена общую потребительную нейтральная лексика сохранившая свой иноязычный характер аванс авиация библиотека ковалькада медальон а также лексика экзотическая бунгало бурдюк, кельнер минарет Помпасы. Это 132 страница. В словаре даётся объяснение значения слова, указывается ударение, сообщается, из какого языка пришло слово в русский язык. В конце словаря приведены иностранные слова и выражения, которые используются в литературе. Изданы также краткий словарь иностранных слов «Локшиной» С.М. 1966 год, а пятое издание вышло в 1976 году. И двухтомный словарь иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода. «Бабкина и Шендецова». 1966 год. Параграф 52. Словари правильности речи. В словари правильности речи включаются слова, в употреблении которых встречаются те или иные трудности. Эти трудности могут быть вызваны И существованием в языке синонимических слов, имеющих, как правило, семантические или стилистические отличия, разную сферу употребления, разную степень употребительности, и наличие однокоренных слов, хотя и близких, но тем не менее различных по значению, а также слов, близких по звучанию, но... совершенно не в совпадающих по значению. Фиксируя внимание на точном, наиболее оправданном употреблении слова или его формы, словари правильности речи способствуют углублению знания о слове, помогают овладевать литературной речью.